11 Солнце ещё не взошло, но утренние сумерки быстро отступали. На в макушке мы волн мелькал относительно близкий островок с дорогой. На далёком горизонте темнело, ломая тот неровными краями цепь островов покрупнее. Как же быстро летит время при разговоре. Я уже привычно опился озирайся, затолкал в себя лепёшку. Вокруг никого. Меня что, бросили? Не хотелось в это верить, я тешил себя надеждой, что вот-вот и появится знакомый силуэт судна. Но теперь это уже не выглядело, как невыносимая пытка ожиданием. Крама чертил мне мои возможности, и они оказались неожиданно велики. Знать бы ещё, как ими воспользоваться. Я задрал голову к небу, провожая взглядом невидимый водопад и ошарашенный увиденным застыл. Прохладный поток, что так гудел в моей голове, уходил в небо, стремительно несущийся от меня темой. Если всматриваться, казалось, что я улетаю, оставляя позади тёмное пустое пространство. Голова закружилась, я опустил её и видение пропало. Но что это дар храма было ясно. Уносящаяся прочь бездна по-прежнему была невидима. Точнее, глаза мои всё так же видели бледнеющее под разгорающимся рассветом небо с редкими клочками белой ваты. Но что-то ещё, я чутьливо понимал, что это не зрение формировало эту чудовищно непривычную картину, существующую параллельно тому, что видели глаза. Я машинально опустил лицо вниз и едва не подпрыгнул. Из недалёкой глубины на меня наплывало бешено несущееся будущее, чётко очерчивающие контуры лежащего над дном моря полушария храма. На какое-то время я выпал из реальности, жадно рассматривая фантастическую картину, рождающее непривычное ощущение стремительного путешествия сквозь время. Я встряхнулся, отгоняя видение. И оно легко отступило, оставив лишь уже знакомое ощущение близкого беспокойства. Мне надо было разобраться с иным, как обратить этот ощущаемый только мною поток в прямое воздействие на 400 с лишним тысячетонную громаду на дне. Для начала предстояло провести несколько экспериментов. Я хотел выяснить, могу ли я как-либо влиять на последствия того, что для меня выглядело как сброс жара, стремительно сжигающего моё тело при малейшей попытке сопротивляться. Кстати, не помешало бы взглянуть на этот процесс по-новому, даже если он и останется пока непонятной картинкой, то покажет, как это выглядит. До сих пор все мои ощущения сводились к бешеной пляске тепловых рецепторов, запутавшихся в переплетении реальности и наведенных ощущений. Пора взглянуть на это, так сказать, вооружённым взглядом. Слегка продержав водопад, от чего, как мне показалось, моё тело взорвалось болью массивного ожога, я тут же сбросил избыток энергии на безразличную воду. Верхушка близкой волны разлетелась облаком пара, соли и горячих брызг, случайно задетая взглядом Море вдалеке хлопнуло и выбросило фонтан кипящей воды. Вот и всё. Но я теперь видел, как отражённым лучом сверкнуло нечто от меня, видел, как рассеивался этот луч, как он вспарал воду, глубоко пронзив поверхность, и за мгновение до взрыва, как заискрилась, мерцая всеми красками радуги, попавшая под его проекцию вода. Всё это красиво. Но совершенно бесполезно. Надо попытаться задержать как можно меньше, чтобы адуревшие рецепторы не глушили сознание, и медленно сбрасывая проверить, если у меня хоть какая-то возможность управлять лучом. Оказалось, есть. Это было удивительно. Отбрасываемый мной луч более всего похожий на щеп основного потока, разложившегося на моём мозге, имел цвет не тот цвет, который видели глаза, а тот, что ощущался дарованным мне храмом чувством. Время ушло на то, чтобы случайно осознать, что цвет прямо зависит от того, какой образ тепла и звука я при этом держал в голове. Горящая звенящая струна порождала луч с переливчатым синим отливом. Басовый гол на сквозь промороженной сосульки рождал глубокий фиолетовый отблеск. Ещё более важно то, что взаимодействие луча с веществом прямо зависело от чистоты его оттенка. То, что раньше я в слепой нащупывал на кристаллах, я теперь прямо воспринимал на собственном мозге, сложившем именно таким кристаллам с той существенной разницей, что я пытался им худо-бедно управлять. Когда солнце окончательно взорилось над океаном, я был вымотан. Большая часть тени храма проходила сквозь меня беспрепятственно, и слава богу, иначе моё тело уже давно испарилось бы, но что-то всё же цепляло мой измученный разум, и это цепляние воспринималось ощущением гудящего водопада, вконец меня вымотавшего. Не держась за верёвку, вплавь я добрался до знакомого буя. просто чтобы прийти в себя, вернуть хоть на пару минут ясность чувств и мыслей. Море немного успокоилось. Во всяком случае, болтаться в обнимку с бело-чёрным бачонком было сейчас намного комфортнее, чем ночью. Я был доволен. Потратив кучу усилий, сожрав все лепёшки, окончательно добив фляги с водой, я знал, как добиться перемещения предмета. оставалось лишь испробовать в качестве такого предмета и на планетную полусферу диаметром метров в 50 и весом в несколько со 100.000 тонн. Де лофта. -то. Азмарат оказался капитаном более опытным, чем отборный спецназовец, командовавший орденской яхтой. Он и быстро сообразил, что имеет дело со старым контрабандистом, и хотя сделал себе мысленную пометку на этот счёт, было скорее довольно неожиданным открытием. Догоняют, отметила она, всматриваясь в близкую, ехту хорошо различимую на фоне закатного неба. Лепухи. Довольно-то звался Азмарат. Ну ещё немного и лопухиночно делать из нас. Рулевой покосился на Ойно, капитана, и неожиданно бросил: Да мы сейчас езля отвернём чуток, они на осеню смотрят вовсе. Как это? Но не обратила внимания на нарушение этикета. Ты давай рули, отвернул он. Рано ещё, вмешался капитан и, обернувшись к скеле добавил: Мы от них к востоку держимся. Идём на фоне тёмного неба. Сейчас нас хорошо видно, солнышко подсвечивает. Но вот только оно занырнёт уже очень скоро, и тогда будет весело. Мы для них будто пропадём. Горизонт тёмный, судно наше тёмное, волна опять же. Идёт как фонарик выключить. Вот увидите. И он оказался прав. Но я отчётливо видела на фоне светлого заката, как отдаляется яхта преследователей, когда по команде капитана рулевой взяла резко к востоку. Она ждала, что старшая вот-вот повторит их манёвр, но время шло, яхта удалялась. И вскоре сама, но и потеряла её из вида. Сёстры из боевой тройки, всё это время помогавшие движителю судна, были вымотаны до предела. И услышав радостную новость, мол, через вернулись и ушли пока её там. И их можно было понять. Простоять, пусть и сменяясь в диком напряжении почти весь день, та ещё работа. Но и к движителю не пустили. Ты старшая не боевой мак, Око тебя будет немного, а кто-то свежий нам не помешает. Оставайся на мостике, это важнее. Объявили ей без всякого пиетета. Теперь предстояло решать, что делать дальше. Ясно, что надо возвращаться, так или иначе надо забирать или её. Ну и надеялась, что с ним будет всё в порядке, но сердце беспокоилось. Еле остался один в виду приближающейся ночи, решил ещё, что его бросили. Азмарет, идём обратно. Капитан отозвался невнятно, как скажете. В чём дело, считаешь по-другому? Да нет. Я просто думаю, что эти на яхте сделают, когда поймут, что окончательно потеряли нас. Он помолчало добавил: "Второй раз не убежим, особенно если с утра прихватят". На мостике стремительно темнело, лица капитана было толком не разглядеть. Там, куда шло судно, уже лежала ночь. В любом случае надо забирать Эля. Вот и такое дело. Ночью уходить нельзя. Это некий ан, здесь мелей для островков хватает. Надо встояться бы. Но и почувствовала, что внутри нарастает непонятная тревога. Что происходит? Надо было восстановить баланс, не хватало только случайного выплеска, как у какой-то интернатской мелосги. Желание сделать это поскорее становилось нестерпимым. Хорошо, ты капитан, делай как считаешь нужным. Но у Эля мы должны быть раньше, чем эти. Она кашнула головой куда-то в направлении светлой полосы на западе. Если они поймут, где наш интерес, не успеем. Ваши скели вымотаны. Эль должен будет остануться к утру, а с ним, когда он в храме, нам никто не страшен. Главное, чтобы нас не перехватили на подходе, тогда туго будет. Слушаюсь, буркнула темнота и протопов на балкончик заорала. Якорные, по местам! Когда Ноя разбудили, судно снявшееся ещё затемно, уже давно шло назад на север. Решив перед завтраком проверить что-то да как, она поднялась на мостик. Утреннее море наполнилось глубокой синевой. Солнце поднялось достаточно высоко, чтобы не заглядывать в окна надстройки, слепя команду. К её удивлению, прямо по курсу над горизонтом висела серая полоска, обозначавшая приметный острова. Не так уже и далеко, ещё несколько часов, и они будут на месте. Где-то там впереди карандаш шторца запнулся, оставив крохотную закорючку, вачковшую безупречную линию горизонта. Это что? Выспавшийся, но и был образцом невозмутимости. Капитана на мостике не было, вахту нёс его помощник, ещё довольно молодой чернокожий парень. Его глаза смотрели настороженно на опасную гостью. Эти, вчерашние, идут тем же курсом. Почему меня не разбудили? Капитан не велел. Сказал, если курс менять не будут, то ни вас, ни его не беспокоить. Скеллив вздохнула. Было заметно, как опасливо подобрался в вахтенный рулевой, но головы не повернул. Давно не так. Почти сразу, как солнце зашло, так и заметили. Скорее всего, тоже ночь стояли, в сумерках снялись и пошли. Я кто нехороший, не догоним. Но ну и неуzmтимо кивнула и, повернувшись молча спиной к настороженному помощнику, вышла с мостика. Завтрак хорош, пока не остыл. Я старалась не показываться на глаза старшей. Она не знала, что на самом деле та ожидала чего-то подобного и заранее просчитала неудачу своей помощницы. Теперь и её авторитет не пострадал, и Заэс мы ещё один должок. Отличный ход, Рея. Прямо по курсу росы с за горизонта тот далёкий остров, где она когда-то велела оставить наблюдателей. Скоро должен был появиться клочок суши, неподалёку от которого крутился Эль. Она не сомневалась, что он туда вернётся. Хорошо было бы оставить засаду на том холме, но теперь в этом уже не было смысла. Ей доложили, что вчерашний торговец болтается у горизонта, очевидно, направляясь туда же. Если он не ушёл, увидев яхту, значит, можно не хитрить и не прятаться. Просто надо быть первой на точке, а он сам явится. Немного удивляла правда целеустремлённость этого судна. Они не могли не видеть яхту. Они знали, что встреча неизбежна, но всё же шли на неё. Что изменилось? Почему вчера они удирали с последних сил, а сегодня, не скрываясь, идут на север? Была вероятность, что они не просто уходили, а уводили вчера преследователей. И хотя беглый осмотр острова ничего не дал, что-то там должно было быть. Ещё одна причина идти туда. Если бы не это рез, командовало бы возобновить преследование. Раннее утро, спрятаться в закатной тени они бы не успели. Но раз сами идут навстречу, то торопиться не стоит. Надо проверить, что там такое. Ради чего добыча готова сблизиться с охотником? Море глотало расстояние, остров не хотел приближаться, медленно поднимаясь порящен над горизонтом макушкой голубезнее неба. казалось, что они повисли между нею и водой, и лишь остающиеся позади клочки пены зримы подтверждали, что судно движется. Вновь потерялся за горизонтом торговец. Несколько томительных часов спустя наконец-то стал виден давший островок. Они подошли к нему почти вплотную, сделали круг, но тот был пуст. На его поросшие светлым лёгким кустарником, как пухом в вершине Была видна широкая ровная полоса, то ли просеки, то ли дороги, оставшейся от древних. Быстро обсудив с капитаном ситуацию, стали на якорь и спустили катер. У старшей было большое искушение лично сойти на берег, пройтись по твёрдой почве, но давняя привычная осторожность победила. Она выбрала очередную жертву Дилмалию. Молодая скеля была слишком тиха и молчалива, старалась не попадаться лишний раз на глаза, и старшая это заметила. Своих девочек она отбирала личной, была уверена, что это не черта характера или случайная прихоть. Дело мали по неясной пока причине, решила дистанцироваться от этого похода, сохранить видимую непричастность. Ну что же, отлично. Она использует это Джумали, пойдёшь с катером на берег. Проверь всё. Там что-то должно быть. Незряжие несутся сюда, наплевав на то, что мы с ними сделаем. Джумали осталась невозмутима. Отличный контроль, великолепный баланс. Немного слабовато как боевой маг, зато расчётливая и точна. Ничего. Рэр, а не поздно вытащить из неё причину, по которой та вздумала тихушничить. Она провожала взглядом проворно заскользивший по успокоившемуся морю катер, безжалостно согреваемый вступившим в свои права тропическим светилом. Синяя вода послушно отступая от его носа стеклянными бурынами, манила убегающим от слепящих лучей. Среди фигурок матросов выделялось тёмным силуэтом скелле. Ветер стих. Вот катер уперся носом в неширокий каменистый пляж, прятавшийся под обрывом изкусанным морскими волнами. Параматор Россов спрыгнула на берег, стараясь оттащить лодку как можно дальше от прибоя. Вот Делмали мелькнула тёмным силуэтом, спрыгнула на твёрдую землю и тут же прыгнула ещё раз, застигнутая морской волной, рассерженный убегающей добычей. Рей улыбнулась. и горкаскеря окуталась облачком, матросы почтительно замерли в стороне, а затем устремилась по скошенному боковому склону вверх, туда, где колыхались под слабым ветром метелки светлого сорняка. Матросы прогущими обезьянками устремились следом. Довольно долго ничего не происходило. Пришёл капитан. Торговец появился ещё далеко, но курс, похоже, не меняет. Через час будет здесь. Ну что же, время есть, подождём. Она с нетерпением следила за маленькими фигурками, мелькавшими на пологой макушке острова. Должно что-то быть. Вокруг на полтора десятков километров нет другой суши. Где-то здесь в древности находился другой храм, тот, который ушёл под воду вместе с городом. Возможно, этот старый холм как-то с ним связан. Фигурки на гребне собрались вместе. Люди размахивали руками, и, кажется, что-то кричали. Нашли. Было видно, как вспыхнул воздух над головой Делмали. Отшатнулись окружившие её матросы. И длинный широкий луч сверкнул в задымевшийся склон, пробежал по слабевшим паровым фонтанчикам по пляжу и пропал в море. Ретроплево обошла надстройку, смотрела туда, куда указывала эта импровизированная указка, но ничего сколько ни всматривалась, сверкающей сине не увидела. Она обернулась. Фигурки уже неслись обратно, одна тёмная среди суетящейся рядом пары светлых. Придётся ждать. Что-то они нашли, но не на острове, Делмали ясно указала на море. Поднялась на мостик. Капитан, вы видели? Видел старший. Ну и тот пожал плечами. Смотрите сами. Отсюда не видно. Может, они с острова что-то и усмотрели на воде, но мы намного ниже. Заберём катер и проверим. Нетерпение жгало, но приходилось ждать, пока не угрюжий мотик, приняв своих пассажиров, от полозёт от пляжа развернётся. И по курортному красиво поползёт к яхте. Рей смотрела туда, где должен был идти торговец, но солнце слепило, зайчики плясали в глазах, и она не была уверена, что видит судно, а не игру волн и света. Наконец ботик стукнулся о борт. Матросы помогли Делмали подняться. Рей не вытерпела и спустилась, почувствовав сытов в проходе за надстройкой нарисовались остальные скелли. Есть, маскаромно держалась позади. На воде что-то плавает. Матросы говорят, что какой-то ящик или плот стоит за якореной. Подчёркнуто невозмутимо доложила молодая скелия. Больше ничего на острове. Над пляжем следы есть, но больше ничего не заметили. Ну что же, пойдём посмотрим, что они там выловили. Рэя развернулась и собралась уходить, когда Деммалис сказала ей в спину: "Может, они храм нашли? Тогда это бой". Старшая остановилась, помолчала. Сзади светились матросы, спешно поднимая катер. За надстройкой новострефуши молча стояли скелли. Рэя могла бы много чего сказать, но за долгие годы усвоила важный урок: Любые слова многого стоят, порой слишком многого. И она лишь буркнула: "Посмотрим. И почему ты чувствуешь себя так же мерзко, как в тот далёкий день под Аракисом?" Хмурое двинулось наверх на мостик, куда без всяких причин никому хода не было. И правда, в воде болтался большой светлый квадрат. Когда они приблизились, стало ясно, что это плот, который удерживают на месте три разноцветных швартовых буя. Плот был пуст. И первым побуждением старшего было подойти поближе и размятать нехитрую конструкцию таким способом, разрушив планы Эля, какими бы они ни были. Она велела метной подойти поближе, собираясь проверить, нет ли чего на странной площадке, когда что-то шевельнулось у одного из бочонков и стало видно, что этот человек быстрыми, сильными грибками в непривычном стиле устремившийся к плату. Вскрикнул какой-то матрос. Человек, надо взять его, отозвался возгласом откуда-то снизу голос Эсмы. Арья шагнула поближе к ограждению, всматриваясь в далёкого купальщика. Попал бы внизу, пробежала пара матросов с какими-то верёвками. Вмелькнула я, смостримившаяся за ними. Кто-то ещё топал по трапам, собираясь участвовать в развлечении, когда вода вокруг плота ухнула, выбросывая в воздух кипящие мелкие фонтанчики, как будто проросла побегами дикой травы. И побелело широким шипящим островом кипятка, окружившим плот. "Стоять!" Она не узнала свой голос. "Капитан, назад отходим!" "Право руля", раздался его голос в глубине мостика. Река будто замёрзла. Она видела, как стремительным солдатиком вылетел на крохотный квадратик плота человек, как замер, внимательно следя за яхтой. Вода вокруг стремительно светлела, возвращая привычную прозрачную синеву, а яхта отворачивала так неохотно, так медленно, что казалось ещё немного и коснётся заражённой воды. «В "Чем дело, старшая?" рядом прозвучал голос бесшумно подошедшего капитана. "Это Эль", решила она ответить после некоторого раздумья. Уже было заметно, как побежал в сторону нас судно. Было ясно, что они разменутся на достаточной дальности с этим пришельцем, но и сердце словно замерло каждую секунду, ожидая чего-то страшного. Светлое лицо еле поворачивалось за отваливающимся судном, как страшная инопланетная маска, грозившая обернуться во что угодно, налететь пеплом быстрой смерти. Или оглушить тупой пустотой погибшее искусство. Но время шло, яхта уже отвернула и стремительно набирая ход, уходила от страшного места, а Арея всё не могла расслабиться. Сейчас она прошла по краю. Она привыкла быть первой, всё контролировать, и даже если Гибли и её сёстры, она всегда добивалась своего. Но за этим краем она была бессильна. Этот иномянянин пугал её своей способностью выживать и вновь являться непонятной, и от того ещё более пугающей угрозой. Яхта, описав широкую дугу, удалялась прочь от опасности, и с каждым пройденным метром в душе старшей нарастало раздражение, постепенно переходящее в ярость. Она убегала. Голова самой могущественной организации на планете ходившая в личные покои монархов, как в свои собственные. То от недовольства, которое бледнело темнакожие главы самых могущественных аристократических семей, убегала от крохотной мужской фигурки, неуверенно застывшей на плаву посреди моря. Рея резко обернулась Прямо по курсу её личной яхты уже отчётливо виднелось кургузае торговое судно с отчаянным упорством приближающееся к своей смерти. Хорошо. Эльф в данный момент под защитой храма, с ним не справится, но эти-то куда прут. Было ясно, что он прибыл сюда на этой посудине с обводами со утримских купцов или контрабандистов. Это уж как получится. И сейчас Его единственное транспортное средство, его надежда на возвращение, торопилось укрыться под защитой храма защиты Эля. Арехисно облобновалась. Этому не бывать. Более того, она не тронет Эля. Никто и никогда не сможет даже мысленно обвинить её в нарушении соглашения. Она утопит эту лаханку вместе с теми, кто посмел помогать пришельцам, кто бы это ни был, если там она. Она обязана подчиниться старшей сестре или умереть. Таков закон ордена. Именно так, когда-то умерла её мать, и сегодня Рейе закончит начатое много лет назад. Сегодня род Уров потеряет свою последнюю скеллиа. А Эль увидит гибель своей супруги собственными глазами. Увидит и останется ждать своего часа. Молорд стучали в гонг древнего храма раз за разом. Никто не услышит, никто не поможет. Она свесилась с мостика, на котором стояла всё это время, и прокричала: "Эсмам, соберите всех на баке. Будем топить эту лоханку". Запаздыла подумалась, что негоже вот так надрываться в верховной скелье, но азарт и жажда убийства уже завладели ей. Ана Пеернолес, капитану, уставившемуся до того ей в спину с напряжённым выражением лица. "Подведи яхту к торговцу на сходящихся курсах и поторопись. Они не должны добраться до Эля". Она посмотрела на Эля. Тот превратился в фигурку, качающуюся столбиком, застывшую посреди моря. Волны иногда скрывали из вида плот, и тогда казалось, что Эль стоит на воде как на суше. Кажется, он уже заметил торговца. Арья не могла видеть его лица, но вся его поза говорила, что он уставился в одном направлении. Если, конечно, он вообще что-либо сейчас видит. Ей докладывали, что когда эльф входил в храм, то замирал на месте, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Какая жалость, если он не увидит, как отправится на дно его последняя надежда выжечь. Возможно и с анной на борту. Яхта прошла мимо судна Эле встречным курсом на расстоянии недостаточном для эффектного удара, но рассмотреть, что творилось на его палубе, было вполне возможно. Фигурки боевой тройки скели, выстроившиеся характерным треугольником на баке, старший отметила сразу, как и то, что одеты они были по-восточному. Значит, он не зря пришёл оттуда. Раскольники предоставили ему помощь. Ну что же, они заплатят за это. На краю мостика застыл ещё один силуэт, ещё одна скеля. Ри очень надеялась, что это Анна, но когда сюда сблизились, расходясь бортами, как бойцы перед боем, она разочарованно выдохнула. Кто бы ни была та скеля, на наоровскую подстилку Эли она никак не походила. Чёрт! Старшая мысленно выругалась. Неужели Эль отправился в это далёкое путешествие без своей покровительницы и защитницы? Неужели он доверился незнакомцам? Или она осталась защищать их отродье? В таком случае без её помощи он не мог бы обойтись. Это могло означать только одно. Старшая, скеле семьи Орс, связалась с восточными щепенцами. Уже сам этот факт чистое предательство. Ну что же, рев вздохнула в очередной раз. Она поплатится из-за это, но позже. Немного только ныла мелкая досада под сердцем, что ей не увидит, как тонет его супруга. Яхта заложила крутой разворот, пристраиваясь за торговцем, пересекла линию его курса и начала медленно нагонять тихоходное судно. Ясно, кто помог ему удрать в прошлый раз. Три боевых скеллины этот раз не могли ничем помочь. Они должны были принять свой последний бой. Рея поспешила спуститься на бок к своим сёстрам. Она сама прошла школу боевых магов, и её талант всегда отличался быстрой реакцией и неудержимой мощью. Кто бы ни был на борту преследуемого судна, её помощь будет не лишней. Боевая тройка против тройки. Исход был бы неясен, если бы не Рея. Она не без оснований считала, что одна способна противостоять тройке. Да и, честно говоря, надо ещё поискать такую, которая сможет ей противостоять. На торговцы засуетились. Было видно, как скелеты торопливо перебегали на кормо, судно подстраивалось под атакующих. Эльн на этом расстоянии совершенно потерялся на фоне редких барашков воланов. То ли вонта, чёрточка вон, то ли нет. В любом случае всё кончится раньше, чем они подойдут к нему. Времени на переговоры и прочие глупости не оставалось. Надо было отопить посудину прямо сейчас. Скення обернулись, когда Рей немного запыхавшись, но стараясь не показать вида, появилась позади. Девочки, как только дотянетесь, работайте по тройке. На меня внимание не обращайте, я сама справлюсь. Она кивнула Делмалии. Ты работаешь со мной, будем топить эту лоханку. Как скажу, ставь ледяной шар, остальное я сама. Идея была проста. Её тройка свяжет скели восточных от Щепинцев, а она сама в это время разобьёт борт их судна. Четвёрте скеля, которую она видела на мостике, не противник. Ей надо десяток секунд на всё. Потом, когда торговец начнёт тонуть, можно будет отойти, чтобы не испытывать силы собственных магов и не рисковать яхтой. Они ведь тоже на воде. Надо это помнить. Мысль о море заставила смотреться. Колласа островов на горизонте не всё, слишком далеко. как изоплатавшая в море клочок суши, который они обследовали. Если что-то пойдёт не так, то на убыдут все вместе. Капитан. Она подняла голову, выискивая взглядом того на нависающим над баком мостики. Хмурая физиономия незамедлило появилась. Да, старшая. Приготовь катер к спуску на воду. Слушаюсь. Напрянувшаяся Серена откнулась на взгляды своих скелли. "Чего уставились? Смотреть не на что?" и дождавшись, когда те отвернутся, неохотно добавила: "И если кого уцелеет, подберём, допросим". Не верилось, что наконец их быстроходная яхта не смогла догнать судночь, якорьма сейчас быстро приближалась. Уже можно было рассмотреть лица скеллие, все светлые, кроме одной, ну и та вряд ли из аристократов. На востоке намешаны так, что они уже и забыли, кто есть кто. Неожиданно они дружно отвернулись. В чём дело? Рейни не сразу поняла, что происходит, увлечённая погоня на пристани следила за добычей, возможно, последняя, заметив, что творилось прямо по курсу. Когда же увидел это, под сердцем дрогнуло. Там, где среди волн затерялся в нескольких километрах плот с одинокой фигурой, творилось что-то неясное. Связанные брёвна, фиморы, выглядевшие отсюда светлой чёрточкой, стали отчётливо видны. Они как будто приподнялись над поверхностью моря, очерченные широкой полосой побелевшей воды. Как если бы морские волны разбивались прибоем, а не видимой мелководья. Когда горб, растущий из моря, окончательно очертился, Рея поняла, что добыча, возможно, собирается во второй раз ускользнуть из её рук. Неприятное чувство беспомощности на мгновение пробежало по телу, родившись где-то под желудком и оставило за собой сухую злобу. "Дело мали, давай!" Непонятливая девчонка в недоумении, слишком ещё далеко, оглянулась на бешеный глаза реи. Её лицо вытянулось от увиденного, но дальше она работала безукоризненно. Над самым носом яхты бешено закрутилось снежное облако, оставляя на ветру шлейф тумана и водяных брызг, хлестнувший по надстройке и застывшим скелле. Тройка боевых магов совсем несерьёзно взвизгнула, выкрываясь от холодного душа, на шторрея довольно склебилась. Да, это на пределе дальности на шторм, который бушевал в её душе, должен помочь, как всегда раньше помогал верховной. Она следила, как в центре кипящего облака стремительно рос огромный ледяной шар. Его неровные бугристые бока то переливались на ослепительном солнце, то окутывались плотной пеленой шипящего тумана. Несколько ударов сердца и делмали замерла, с трудом удерживая тяжёлый ядро метрового диаметра. Вода, образующаяся на его поверхности под лучами тропического солнца, была не в силах покинуть место концентрации, и когда рея, сосредоточившись, метнула снаряд по крутой дуге в сторону торговца, то сверкающим радужным шлейфом прочертила в небе траекторию его полёта. Сердце царевы радостно сжалось. Зримым подтверждением её могущества шар взмыл высоко в небо и устремился точно в рассчитанную точку, собираясь рухнуть на корму чужого судна, как раз туда, где столпились смешавшись скелли боевой тройки. Эти дуры, как зачарованные, пялились на место, где бесился Эль, не замечая приближающейся смерти. Она скорее почувствовала, чем рассмотрела невидимое вмешательство чужого искусства. Изящная, совершенная парабола траектории словно надломилась, испортив гармонию полёта, и тяжёлый снаряд рухнул в море прямо за кормой цели. Она, зло прищурившись, рассматривала засутившиеся восточных скели восстанавливающих строй, когда догадалась: Это не они, не они испортили ей прекрасную победу. На мостике торговца застыла та четвёртая, очевидно вмешавшаяся в события в последний момент. Подумалось грамотно. Попробую это неизвестное разрушить тяжёлой глыбой льда, и на зазевавшихся попутчик. Оберушился бы град обломков, уже не способных пробить палубу на смертельно опасных для беззащитных людей. Старшая лицо делмали. Ждём, теперь ждём. Старшая, показавшись чем-то довольная, скельлем отнула головой, указывая в сторону, туда, где должен был купаться в море одинокий Эль. Рядом что-то вскрикнул одна из ближних, но Рей уже и сама видела. Одинокая крохотная фигурка Эля, несмотря на огромное расстояние, отчётливо выделялась на поверхности неожиданно возникшего из моря острова. Окружённый водопадами воды, рождающими кипящее пенистое основание, тот возвышался фантастическим белым пьедесталом. ости в центре портил гармонию идеально ровной поверхности мерзкий нарост. Эль, суетящийся рядом с платоном. Было видно, как что-то сверкнуло в воздухе. Лопнувшими завитушками мелькнули канаты, удерживавшие плот. И мгновение спустя показалось, что на растерянных скелле двинулся, поднимая брони вал он своим округлым носом гигантский Гробако сидящий в воде корабль. Донёсся далёкий крик, что-то кричали, всё ещё живы отщепенцы на приближающемся су дёношке. Рей вздрогнула и закричала: "Что стоим? Эс, мавижих! Делмали, ещё один шар!" Делмали взглянула зло. Надо это запомнить. Но работала как всегда быстро. Волна искусства тяжёлым глухим валом качнула рею. Заработали, связав боевую тройку восточных скелий и её собственные маги, остужающим духом зашемела вокруг вода тваримого делмале снаряда. Что-то прокричал на мостике капитан. Не было ни времени, ни сил разбираться, что. Старшая готовилась ещё раз отправить смертоносную посылку, когда край взгляда, которым она цепляла далёкого эля, выдернул рывком из транса. заставив зашипеть от перенапряжения уже готовый ледяной шар на парнице. Из воды выбиралось нечто. Уже не было видно Эля, затерявшегося где-то там на его плоской вершине. Уже не трепало море пятно пенного прибоя. Огромная полусфера медленно поднималась над синевой Набираясь на тяжёлые потоки, сливающиеся в чудовищный водопад, на несколько мгновений соединивший в одно целое голову гигантского дракона и всё ещё скрытое морем туловище, Рейя в изумлении замерла, чтобы через секунду осознать, место, откуда взмывает в небо это не кипит, а потому что скрытавал огромный валны надвигающийся на суда всё произошло очень быстро сначала вскинул в небо нос надлинной волне торговец скелины его корме потеряли равновесие их строй рассыпался но боевая тройка старшей не успела воспользоваться дарованным им преимуществом когда вал надвигающиеся волны сначала скрыл чужое судно от вида магов А затем их самих заставил в спешке хвататься за ближайшие предметы, пытаясь сохранить равновесие. Внезапно окружающее превратилось в беспорядочный калейдоскоп. Волна, уходящая из-под ног, палуба, мокрая и почему-то холодная, бронза какого-то механизма, за который вцепилась старшая, забыв об искусстве Рымелька на шебарахтающейся мокрой тряпкой в потоке делмали качнувшаяся на вершине волны яхта и нереальный чуждый сознание вид оттуда. Там, откуда выбралось на свет это чудовище, Ревнизапно чётливо поняла, что это и есть храм. вертелось в диком свисте пляски огромное пятно пенистых волн и водоворотов, жрущих своей неподвластной на какое-то время морю жизнью. Как указывающий перст, тянулась прямо от края этого хаоса пенная дорога, которая оставляла на воде слабеещий водопад сверху. Но самым чудовищным показалось ры и огромный тёмный тень ползущее по морю немного в стороне тень от воспарившей на пару сотен метров гигантской полусферы её первоначальная цель сбросившая ход качающееся не вдалеке судно оказалось неважной перед лицом медленно надвигающегося на яхту овала неестественно чёткой тьмы когда ре наконец смогла оторваться от опоры И вот царица, как подобает человеку на своих двоих, Семана настигла яхту. Она была не страшной. Вокруг всё так же сверкало море, осветительно белыми клочками висели редкие облака во всё таком же бездонно жарком небе, но между скелью, экипажем и солнцем повисла приграда. Тёмный силуэт, как будто шар нового светила. Тёмная, почти чёрная окружность, слегка подрезанная сверху, но за ней пряталось солнце, слепившее раскалённым оголовьем вокруг тёмного силуэта храма. Ничего, никаких подробностей нельзя было разобрать ни его поверхности, ни краях, лишь заставляющий слезиться глаза контрастный силуэт, и от этого становилось страшно. Ре иногда казалось, что она уже забыла это древнее животное чувство страх, но сейчас оно воистину поглотило её полностью, затопив сознание и изгнав все мысли, кроме одного желания быть как можно дальше отсюда.